Глава 7. Согнувшись, скрючившись, Алекс сидел в ящике. Человек закрыл его сверху крышкой, привинтил её с помощью шуруповёрта и отошёл, чтобы полюбоваться своей работой. От недавних побоев у Алекс ныло всё тело, от холода она дрожала с ног до головы. Невероятно, но факт: внутри ящика она чувствовала себя немного увереннее, чем снаружи. Словно в убежище.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 Но она всёчески заглушала этот голос, убеждая себя, что каждая выигранная секунда уже навсегда на её счету, а каждый миг, который должен настать, ещё не настал. Она пыталась дышать как можно глубже. Человек по-прежнему стоял неподвижно. Она видела его грубые рабочие ботинки и кромку брюк. Он смотрел на неё. "Я хочу видеть, как ты будешь подыхать", так он сказал.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 которую пришлось вытаскивать зубами. Ящик был ужасно тесным, доски грубые и не шлифованные. Как же ей повернуться, опираясь на руки? Переместить таз? Вначале она попыталась переставить ноги, но внутри у неё нарастала паника. Не вывершив, она снова заплакала, одновременно пытаясь повернуться то в одну, то в другую сторону, несмотря на боязнь пораниться об одну из этих шерхаватых необструганных досок. ей хотелось двигаться, это превратилось почти в навязчивую идею. Она делала беспорядочные жесты, но всё, чего ей в итоге удалось добиться, получить несколько свободных сантиметров. Ещё хватило отчаяния. И тут в её поле зрения появилась огромная голова человека. Это было так неожиданно, что Алекс инстинктивно отшатнулась и ударилась затылком о стенку ящика. Человек наклонился, чтобы разглядеть её.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 Начала была Алекс, но она сама не знала, что собирается ему сказать, о чём попросить. Он снова кивнул, всё с той же дурацкой улыбкой. «О, он сумасшедший, сказала себе Алекс. Вы не ненормальный. Но не успела она договорить, как человек развернулся и отошёл. Теперь она его больше не видела. Дрожь Алекс усилилась с того момента, как он исчез, её охватила тревога. Что он делал? Она изогнула шею, пытаясь разглядеть его сквозь щели между досками, но ей это не удалось. Она слышала только какие-то отдалённые шорхи, усиленные эхом, обитающим под сводами этого огромного пустого зала. Вдруг ей показалось, что ящик едва заметно трясётся сам по себе, а не от того, что она дрожит. Доски слегка поскрипывали. Изогнувшись почти на пределе своих физических возможностей, она краем глаза смогла Вылезет у тебя над головой верёвку. Кажется, раньше её не было. Она была привязана к крышке ящика. Алекс осторожно вытянул руку, ей просунул в кончике пальцев щель, нащупал железное кольцо и узел верёвки толстый, очень прочный. Туго натянутая верёвка дрожала, а доски жалобно поскланывали. Ящик приподнялся над полом и начал медленно раскачиваться, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Человек снова появился в поле зрения. Алекс, он был в 7-8 метрах от неё, у стены. Он ритмичными рывками тянул к себе верёвку, соединённую с двумя подъёмными блоками. Ящик поднимался почти незаметно, создавая ощущение невесомости, от которого кружилась голова. Алекс не шевелилась. Человек смотрел на неё. Когда он оказался примерно в полутора метрах над полом, он прекратил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 один, другой, третий. Затем он посмотрел снимки и стёр те, которые по его мнению не удались. После этого вернулся к стене и с помощью подъёмного механизма ещё немного приподнял ящик. Теперь до пола было около 2 м. Человек закрепил верёвку, он явно гордился собой. Затем натянул куртку и пошарил по карманам, чтобы удостовериться, что ничего здесь не оставил.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 И вдруг она поняла: это не ящик. Это клетка.